и истинными ориентами учёные Великобритании полагали, что шумеры были похожи на современных англичан, а отечественные историки и этнографы говорили об их возможном родстве с людьми припольской культуры, существовшими в 4-3 тысячелетии до нашей эры на территории нынешней Украины, предками славян. Откуда же они такие взялись? В Индийском океане. Вопрос, прямо скажем, не слишком оригинальный. Человеку, изучающему клинопись и шумерскую культуру, обычно задают два вопроса. Откуда пришли шумеры и был ли великий поток? Делится с читателями наболевшим уже оттуда, Цитировавшийся нами Емельянов в своей книге «Нипнорский календарь и ранняя история Зодиака». Петербургское востоковедение, Санкт-Петербург, 1999. Мы до сей поры не знаем, откуда пришли шумеры, и есть ли на земле родственные им народы и языки. Зато в гипотезах, разумеется, недостатка нет, включая самые невероятные. По небесному прообразу версию инопланетного происхождения шумеров вот уже 25 лет отстаивает Захария Сичин, американский последователь небезызвестного фон Даникена. Одна из культовых фигур в московской околонаучной тусовке. Взгляды этого экзотического направления по данному вопросу, пожалуй, в наиболее компактной и связной форме изложила кандидат физико-математических наук Баша, инженер номер 1-2001-й. отбрасывая совсем уже явные несоразицы и нестыковки, она сомирит наиболее правдоподобные или хотя бы просто остроумные доводы Дэни Кенсуот. Ибопытно в самом деле, в свете нынешних споров о генной инженерии, перечесть некоторые древние месопотамские тексты четырёх-пятитысячелетней давности И увидится в том, что древние люди тоже размышляли на эту тему. Довольно живо и трепещущею. Офологией не случайно облюбовали Шумер. Какая-то особенная обращённость этой цивилизации к небесам составляет, можно сказать, её отличительную черту. Для Месопотамии быть может последовательнее, чем для других древних культур, фундаментальная концепция может быть передана так: полное подобие между небом и миром, отмечал выдающийся румынский мыслитель, культуролог и историк религий Мирча Элиаде. Древнее название Египта такем Чёрная земля возделанных полей противопоставляемая красной земле пустыни. В древнееврейской ветхозаветная Синаар, Шумер, восточная семитская Аккадская Шумер, Кенгир, производные от названия города Нипура. Религиозная Центра, центра учености и летописания шумеров, где стоял храм их верховного божества Энлиля, бога воздушного пространства со знаменитой башней Зикуратом, связь неба и земли. Храмовые гимны именовали Нипур городом, который обнялся с небом. Слово Нипур Кенибру на взгляд непосвященного лишено смысла, но она записывалась особыми и клинописными знаками, имеющими второе прочтение. Ки-Эн-Лиль вместо Эл-Лиля